Глава семнадцатая. МИХА «Так вот ты какая, матрица!» МИХА удержался и не произнес это вслух, хотя, признаться, желание было. И случай, если так, то весьма подходящий. Только не поймут же шутку юмора. Да и самому, положа руку на сердце, не сказать, чтобы смешно. Местечко пробирает до костей». И главное особой жути нет, никаких тебе кораблей со щупальцами и биован, в которых дозревают неподвижные человеческие тела. Чистое пространство и столпы, точно струны, соединяющие несуществующий пол с таким же несуществующим потолком. И момент осознания того, что опоры нет, заставляет разум скорчиться от ужаса. Тело готово к падению, только падения тоже нет. «Что?» Миара поворачивается резко, и темные волосы, взлетая, повинуются ее воле, собираются в косы, и те уже падают на спину. Белая хламида становится платьем, да и сама Миара меняется. «Ты не могла бы пол сделать, а то как-то напрягает». «Погоди». Она оказалась рядом, хотя движение Миха не уловил. А еще он вдруг понял, что здесь, на этой стороне, где бы она ни находилась, клятва не сработает. И его смерть ничего не будет значить. Более того, она вполне способна убить его здесь и сейчас, и, и она не может этого не знать. «Так, вот так будет определенно лучше. Сейчас». Руки ее ложатся на плечи. Странно, но прикосновение это воспринимается вполне обыкновенным. Человеческим, хотя руки цифровые. Миха сам тоже не лучше. Кто там в мире прошлом мечтал оцифровать разум? Или аватары? Или это тела его, физические аватары? Или вообще все вокруг, затянувшийся бред разума? «Странно то, что тут не должны работать мои обычные методы, но они работают. Хотя подозреваю дело в восприятии», — произнесла миара призадумчиво. «Пол всё-таки появился, а ещё зуд исчез». «Теперь ты мерцаешь меньше», — сказала миара и пояснила. «Ты как будто мерцал». То появлялся, то исчезал, и этому месту ты не слишком нравишься. Ты чужд, неправилен. — Какой уж есть, каким сделали. — Да, пожалуй, теперь я вижу. Прищурилась так, словно собиралась вскрыть его здесь и сейчас. — Вообще-то, — сказал Миха, — у нас тут дело. Нам надо дозваться до наемников или хотя бы найти их точно она широко улыбнулась, а потом огляделась, протянула руку, выхватив из пустого пространства нить. Вторую руку подала михия он коснулся и больше не было цифры пустоты зеленоватых тускло светящихся столпов Трава была зелененькая, но нормально зелененькая безо всякой там люминесценции цветочки бабочки, дерева вот Дорожка, которая вела к дому, и сам дом аккуратный и милый, какими бывают дома на праздничных открытках. Этот, не сказать, чтобы новый, скорее уж напротив, его построили не один десяток лет тому, а потому на крыше освоился мох. Плющ облюбовал стены, поднимаясь с одной стороны до второго этажа, но это только придавало дому уюта. Как и катки с какими-то цветами, что стояли по обе стороны дорожки. Сад, качели, девушка на них. Юноша, в котором Миха не сразу узнал красавчика. Юноша красив, да и девушка не хуже. «Запросы у него, однако», — протянула Миара. «Это же младшая дочь советника юстициана». «И что?» У неё, как слышала, весьма сильный дар, и род ещё не определился, готов ли отдать её в жёны, хоть кому-нибудь, не говоря уже о мальчишке-наёмнике. Сказка. Очередная воплощённая сказка. В ней нет уродства, шрамов и боли, но одна лишь любовь, с которой девушка смотрит на юношу. А он, в свою очередь, на неё. И толкает цепь. Качели взлетают, распугивая бабочек, а те кружатся, летят волшебным шлейфом. Впору музыку пустить на заднем фоне, чтоб совсем уж как в кино. Миха потряс головой, пытаясь избавиться от избытка романтизму. — Эй! — Миара махнула рукой. — Как там тебя? — Миара! — девушка узнала ее и всплеснула руками, спрыгнула, устремилась навстречу, чтобы обнять. «Это и вправду ты. Такое место волшебное, представляешь? Я уснула, а проснулась уже здесь. И я не знаю, где это, но тут так хорошо!» Она выглядела совершенно настоящей. Это девушка с золотыми волосами, с блестящими заколочками в них. «А это твой друг? Или папа говорил, что хочет сделать мне телохранителя, но я пока отбиваюсь?» Миху ущипнули, и он ощутил этот треклятый щипок заставивший усомниться, что вокруг них и вправду иллюзия. Не настолько же она материальна. Или настолько? От девушки пахло цветами и еще какой-то туалетной водой или чем-то вроде. Но запахом этим сладковатым, нежным чего-то не хватало. Пота. Даже прекрасные девы потеют. И магички. Миха знает, нюхал. Это конкретное, что-то щебетавшее, потом не пахло. Травой вот, деревом, железом от качелей. «Мы поженимся», — сказал парень, который вот совершенно не воспринимался тем знакомым мальчишкой. «И будем жить тут». «Ты понимаешь, что этого места не существует?» — поинтересовалась Миара. В ответ получил раздражение. И злость, и сжатые кулаки. Нет, с ним говорить бесполезно. Ему плевать, где он находится, ведь место-то хорошее, замечательное место. В нем его тайная любовь перестала быть тайной. И более того, вот она рядом, оборачивается, смотрит восхищенным взглядом, обещая счастье оптом и в розницу. И до самой смерти. Что еще подростку надо? А сам бы Миха раньше, до того, как попал, разве отказался бы от такого? Когда ты ее встретил-то? мяру взгляды не впечатлили. Да, случайно. Отца нанимали, пригласили, и я с ним. Он на деле говорил, а я в саду гулял. Там она, она красивая. Безумно. Магички все красивы, а это, пожалуй, даже миары покраше будет. Главное только вслух не ляпнуть. И то магичка что-то эдакое ощутила, если обернулась, полоснув раздраженным взглядом. А вдруг, да в этом месте она и мысли читает? В общем, так себе девица. И черты лица плосковаты, задница не особо... В общем, свет мой зеркальца, заткнись и лучше думай о чем-нибудь ином. Скажем о том, насколько реален этот реалистичный мир и как долго его реалистичность простирается. — Отец твой где? — спросил Миха, глядя, как миа склоняется к этой вот... Как ее зовут-то? — склоняется и что-то говорит. Со стороны, не дать не взять, две подружки встретились после долгой разлуки и теперь не нащебечутся, и бабочки над головами радужным сонмом. Кажется, Миха начинает понимать тех, кто опасается бабочек, и вправду стрёмные насекомые. — Там! — мальчишка указал на дом. — Проводить они с мамой? И не говори, что она умерла! — это парень выкрикнул, сжав кулаки. А вот магички, что характерно, на вопль этот внимания не обратили, как и бабочки. Мяра вот голову чуть повернула и кивнула, мол, иди. — Не буду. Это мир такой, духов. Миха уцепился за первое объяснение, которое в голову пришло, и заработал благодарный кивок. — Вот, мир духов, маги здесь бывали, и мы теперь... «Как ты сюда попал?» Дорожка велась к дому. и «Ведь как сделано, идеально почти. Камни, камни разные все, никаких штампов и повторов. Кусты тоже, слева, справа. Можно потрогать и ощутить жесткость ветвей, неровность листьев, некоторые с пятнами или ожогами, а в траве, если приглядеться, ползает что-то». «Да...» Просто устал зверски, прилёг и уснул, а потом раз и тут. Сперва не понять, что было, потом вдруг дом наш увидел. Я же помню его. Значит, дом не из местной библиотеки, если таковая имеется. Система, чем бы она ни была, вытащила строение из памяти мальчишки, наверняка доработав, но воплотила, что сказать, с душой. Иду, сам не поверил, а тут мама сперва. Мы сидели, говорили, говорили, она нас ждала, давно. Я даже решил, что умер, но мама сказала, что нет, что это просто рай. Почему бы и нет? В верование местных Миха не особо вдавался, но должно же в них быть какое-то понятие рая или посмертие, или просто место, куда уходят души. Почему бы не это вот? Мир духов, и в нём всё возможно. Она отца хотела увидеть, а он всё не шёл. Зато я подумал, что если так, то могу встретиться с Юцианой. И вот она тут. Она красивая. «Это да», — согласился Миха. «А ты с ней раньше разговаривал?» «Я? Немного. Там, в саду». Но больше слушал, она гуляла с рабынями. Здесь ей немного непривычно, но я думаю, что рабов тоже можно создать позже. И говорить, что рабы эти будут ничуть не более настоящими, чем его Юциана, бесполезно. Мальчишка просто не услышит ни про настоящесть, ни про опасность. Он, наконец, с дома и счастлив, и счастье грозится стать вечным. Кто от такого в здравом уме откажется? А вот тень... Я, — парень оглянулся, — ты, может, сам? Там по дорожке мама на стол накрывает, а то Юциана не любит оставаться одна, она еще не привыкла, капризничает немного. — Конечно, и Миаре скажи, чтобы шла. Порог и дверь, игрушка на полу. Кукла с тряпичным телом и фарфоровым лицом. Страшноватая с виду. Или просто Миха там, дома, привык к другим игрушкам. У куклы тёмные волосы, заплетённые в две косы. И платье, обшитое кружевом, с костяными пуговицами. «Это моя!» Из темноты коридора появляется девчушка лет пяти и тянет руки. «Отдай!» «Конечно!» Миха возвращает куклу хозяйке. «А где твоя мама?» «Папа пришел. Они там. Папы давно не было». И протягивает руку. А Миха, Миха берет. А девочки снова пахнет цветами, чуть соломой, деревом и пылью и вареньем, но не пахнет человеком. Только, кажется, все будет сложнее». Те не вправду на кухне. Кухня тут большая, светлая И снова отличается от привычных Михи. Печь и медная посуда, Шкафы, выскобленные до бела стол, Тяжелые стулья, тень. В простой рубахе, в штанах и босой. И счастливый. До того счастливый, что становится не по себе. Стыдно, ведь Миха пришел это счастье разрушить. Женщина. Женщина сидит напротив тени, подперев щеку рукой. Она не сказать, чтобы красива, и не молода, и морщины есть, как и седина в темных волосах. Но это все не имеет значения. Не для него. Мамочка, вот! Девочка забирает руку и бросается к женщине. «У нас гости, гости, гости!» И кружится, и легкая рубашонка ее тоже кружится, и тень сам встает. «Поговорим», — произносит он устало, и в голосе звучит эхо боли. «В саду?» михе почему-то не хочется, чтобы их слышали, потому что не может все это быть иллюзией, слишком оно настоящее. А что люди людьми не пахнут, так, может, у Михи с обонянием проблемы? И вообще, он ведь не всех нюхал. Вдруг некоторые люди людьми и там в мире яви не пахнут? Женщина с улыбкой поворачивается спиной к ним. Она что-то говорит девочке, а потом они начинают весело звенять кастрюлями, принимаясь то ли за обед, то ли за ужин. Сад же огибает дом. «Его сожгли», — тень оборачивается, — «сад, дом и ее?» «Их. Она действительно была в положении, мне так сказали. Я нашел тех, кто это сделал. Я убил всех, убивал, и заказчика в том числе. Не сам, он был из числа магов» но у магов хватает врагов и я нашел того кому нужно было немного помочь шелестел ветер бабочки порхали. я знаю что это все не настоящее знаешь ты же за этим пришел выдернуть меня хрен его знает что это за ловушка, но оставил ее мастер. Мне не хочется возвращаться. — Понимаю. — Да ни хрена ты не понимаешь. Тень дотянулся до ближайшего куста, чтобы сорвать круглую крупную ягоду. Желтую. Он сдавил ее, и ягода лопнула. Я всю жизнь что-то делал, куда-то рвался, к чему-то. Бежал из шкуры вон лес. Сперва ради них вот. Потом из мести, теперь вообще не понимаю для чего. Потом только и осталось, что а, тут тихо и покой, и я знаю, что он будет длиться и длиться день за днем, год за годом. Насколько бы я ни задержался, все будет вот так вот. Эй, которая жива! Сын, дочь, может, еще дети появятся. Там это невозможно, а здесь почему бы и нет. Сын женится на этой своей, и она не станет смотреть на него свысока, потому что наемник не пара дочери мага. Нет, она будет его любить, и они поставят дом где-нибудь неподалеку. Я увижу внуков... «Дерьмо!» — Миха только подумал. «И главное, что все это такое вот настоящее...» «Там...» — Миха кивнул головой. «Вас собирается сожрать некая тварь?» «Пускай. Боли подозреваемы не ощутим, а умрем счастливыми. Может, вообще не умрем, а останемся в этой вот сказке...» И как долго ты выдержишь? От ягод пахло травой, но как-то так усредненно, что ли. Оказывается, запах травы тоже бывает разным. Миха вот не задумывался, а теперь четко ощутил разницу. Не может от ягод пахнуть так же, как от листьев или самой травы. Сколько понадобится, столько и выдержу. Только ты прав. Я не останусь. Я старый, понимаешь, что это вся сказка, что хрень она. Локус. Мера возникла прямо на дорожке. Система обозначила это место как индивидуальный локус, но предупреждает, что возможности развития ограничены. Я могу сохранить локус. Своего рода кусок мира. — пояснил Миха. — Твоего или вашего. В общем, если он и вправду сохранится, ты сможешь вернуться сюда. И не один ты. — В ловушку. — Может, это не совсем и ловушка. Мяра провела ладонью по воздуху, и следом ее прикосновения появилась широкая зеленая полоса. Мяра пальцем вывела на ней знаки. «Система говорит, что рамки размыты, что проникновение не санкционировано, но разум распознан и получен ключ доступа. Как я поняла, когда они уснули, то провалились в это вот, в локус, а он уже сам под них подстроился. Может, дело в кроватях тех?» «Или в самой башне, но выбираться отсюда надо». Из сада донесся счастливый девичий смех, который заставил Миару поморщиться. «Она совсем не похожа на настоящую, но и к лучшему. Настоящая Юциана — редкостная тварь, а это такая глупенькая, восторженная, просто чудо!» Трещина никуда не делась. «Но если ты и вправду хочешь сохранить все это...» Улыбка Миары стала до нельзя очаровательной. «Придется оторвать жопу от скамьи и кое-что сделать не здесь». Тень оборачивается на дом, и по лицу видно, что ему страшно поверить и отпустить. Это как по памяти и на живую. И Миха вдруг понимает, если если какой-нибудь из этих вот... Существовавших некогда мирков вдруг оживёт для самого Михи. Почему, собственно говоря, и нет, и развернётся, превратится в кухню? Ту, в которой мама давно уже собиралась ремонт делать. Лет пять точно, а может и того дольше. Ту, в которой, несмотря на мамины желания, всё было как всегда. Плита, кастрюля, чайник, кружки, ложки, ваза на подоконнике, в которой место цветов свернутая трубочкой газета, разноцветные чехлы на табуретках и вечная ложка в умывальнике. Мама, отец или, может, общага, Витёк с его постсубботним похмельем, девчонки, пары. Разве он не хотел бы вернуться? И разве не согласился бы, даже зная, что все это невзаправду? И, может, особенно зная?» Миха потряс головой. «Тварь!» — сказал он. «Пока мы тут, она там». «Тут время иное», — Мяра ничуть не смутилась. «И тварь уже не столько там, сколько тут. В этом и дело. Я ее чувствую. Идем». Где удобнее всего биться с неизвестной погонью? Все былины сходятся, что в чистом поле. Нынешнее было достаточно чистым. Во всяком случае, единственное дерево, видневшееся где-то там у линии горизонта, мя растерло легким движением руки. А потом снова расчертило воздух и, вцепившись руками в края светящейся полосы, решительно их раздвинула. «Здесь миры, они как бы в оболочках, как яйца или яблоки, а она там, точнее, то там, то тут, но в межмирье больше. Там сложнее, а вот если здесь, то у меня больше прав. Сейчас!» Она скривилась, явно пытаясь дотянуться до чего-то. И когда вышла, кивнула и резко дернула тянуло в мир нечто, весьма походившее на клубок грязных волос. Впрочем, стоило твари осознать, что она внутри, и клубок распался. — Куда? — взвыла Миара, хлестанув наотмашь огнем. И волосы поспешно склеились. — Что об тебя? — тень ткнул в них мечом, на что клубок ответил низким утробным шипением. А затем выплюнул треклятые волосы прямо в лицо. Тени. Тень взвыл. А тварь дёрнула, подтягивая добычу поближе. Она продолжала втекать в трещину, становясь больше, заполняя пространство. Пространство при этом словно выцветало, будто существо это высасывало из него силы, энергию. «Да не стой!» — рявкнула Миара. «Я не могу все сама. Погоди!» Миха попытался дотянуться до существа, которое все же выплюнуло тень, сосредоточившись на попытках вырваться из цепких рук магички. Потом тонкими нитями прошла судорога, и нити сплелись воедино. «Руби!» «Чем?» Миха ударил когтями, пытаясь прорвать, но лишь увяз. А тварь становилась больше и больше, и разрыв ширился, из него тянуло уже тьмой. А главное, что на той стороне, кажется, кто-то был. «Погоди, сейчас!» Миара вдруг разжала руки именно в тот момент, когда существо рвануло прочь. И потому едва не упала, Миха успел подхватить магичку. А тварь, получив свободу, кажется, уверилась, что теперь добыча никуда не денется. Она втянула себя в расщелину, а потом начала надуваться. Больше и больше, вот уже не волосы, но червь из нитей, махровая, мать его, игрушка из тех, что порой вяжут. И не червь, змей, здоровый такой, и, главное, явно знающий о своем превосходстве. Он медленно поднимался, позволяя любоваться величием своим. «По-моему...» Тень потрогал лицо, словно стертое с одной стороны. «Нас сейчас сожрут!» «Подавятся!» Хмуро бросил Эмиара, встряхнув руками. «Я тут главное, и...» Тварь качнулась, готовая обрушиться на людей. И рассыпалась в клочья, когда с небес ударила молния. «Вот такая, чтоб его обыкновенная молния!» Она разорвала тварь на куски, а куски разбросала по полю. Чистому. «Вот так!» — Меара произнесла это с чувством глубокого удовлетворения и не отказала себе в удовольствии пнуть кусок. Кусок шевелился и пытался уползти. Молния снова шибанула, левее — выжигая особенно крупный. От него только и осталось, что пятно обесцвеченной травы. Второй. «Знаешь...» Тень поглядел на небеса, которые радовали глаз чистотой и отсутствием облаков. Но молниям это обстоятельство не мешало. «Мне действительно кажется, что мы тут лишние». «Ага!» Мяра пальцем указывала на недобитые куски. «Получай!» «Кто тут самый сильный маг?» «Определенно лишнее», — согласился Миха. «Слушай, а чай тут?» «От настоящего не отличить». «Тогда пойдем попьем, что ли? Пусть развлекается». Особо резвый ошметок, превратившись в нового червя, сделал попытку скрыться в разломе. И ему даже позволили, но лишь за тем, чтобы с радостным визгом запустить в разлом руку. — Куда? — вопль Миары сотряс окрестности. — От меня не уйдёшь. Женщины порой пугают. Тень поёжился. — Это да. и давно хотелось кого-нибудь убить. Тогда да, пускай. И Миха подумал, что это хорошо когда можно вот так взять и реализовать давнее желание, а с остальным он позже разберется. Чай и вправду был таким, что от настоящего не отличишь».